Тот же день и там же, пятнадцать часов пять минут, зал Магнавра, площадь Августеон, храм Святой Софии. Будущее базилиса, Аграфена великолепная. великолепное. Моя вторая жизнь оказалась значительно веселее и интереснее первой. Всего за два месяца я сбросила больше полувека возвратившись к цветущей юности и даже больше того, потому что даже тогда я не была так необразимо хороша. Но я понимала, что моя новая красота ценна не сама по себе, а как инструмент по захвату и удержанию мужского внимания. Большинство мужчин совсем не привлекают дурнушки, неважно, насколько они умны. И тот, кто должен был стать моей законной добычей, тоже не являлся исключением. А ведь мне, немало-немного, предстояло стать супругой царьградского кесаря. Причем произойти это должно было аж за 700 лет до моего рождения. В те времена, когда на Руси никаких княжеств не было и в помине, а царьградская империя находилась в самом расцвете своего могущества а не так как в мои годы, раздробленная на осколки и униженная врагами. Так вот, для того, чтобы она не пала, зажатая в тиски между еретической католической Европой и Магометанской Азией, а продолжила быть одним из столпов мирового православия, Серегин и придумал возвести на ее трон правильного императора, в пару, которому требовалась правильная императрица. И отнесся к этому делу великий князь Артанский очень серьезно. Не то, что мой собственный отец, который, снаряжая меня замуж за рязанского гля... князя Глеба Игоревича, просто махнул рукой, стерпится, слюбится. Не, Серегин был не таким. Для того, чтобы я могла выжить и благоденствовать в своей новой жизни и попутно выполнять задания, мне предстояло очень многому научиться для начала поскольку я изображала амазонскую принцессу аграфену дочь принцессы ламии а это та шестстерва и внучку богини белые а это вообще чудовище я должна была говорить на латыни и греческом языке так будто я урожденная рамейка то есть амазонка по той же причине я должна была научиться ездить на лошади пихтовать коротким мечом и стрелять из лука Не хуже, а желательно и лучше, чем это делают тамошние рамейские мужчины. Для того, чтобы я, как сказал Серегин, прониклась и осознала, мне была назначена свита из знатных девушек того мира, частью амазонок, а частью тевтонок. С ними нужно было разговаривать только на греческом языке и латыни, а также учиться всем тем наукам, которые предписывалось знать настоящей принцессе амазонке. Сначала я испугалась, ведь я не знала ни одного языка, кроме родного русского, но мне помог мальчик-колдун, передавший мне свое начальное умение говорить на этих языках, а уж дальше я управилась сама. Кроме того, Анастасия Николаевна и Елизавета Дмитриевна учили меня царским манерам, госпожа Зул обучала искусству обольщения мужчин и делилась со мной случаями из своей жизни, при дворе императора Дембурга. Насколько я понимаю, Царьградская империя – это нечто среднее между тем, что знала Анастасия Николаевна, и тем, что знала госпожа Зул. В перерывах между всеми этими занятиями книжница Ольга Васильевна рассказывала мне о путях развития мировой истории и о том, в какую сторону она свернет, если я предприму те или иные действия. Это было очень интересно и занимательно, но у меня совершенно не было времени даже на то, чтобы немного поспать. И вот настал мой самый главный день, когда мы с мужем прибыли в тот царьград для того, чтобы быть венчанными на царство. Захват самой власти прошел на удивление легко. Серегин бывает удивительно убедителен, когда предъявляет разным бормотом светящийся от божьего благословения меч Чарльса. Пока мы разбирались с бывшими претендентами и их кликой, в городе порядок на местах наводили сторонники моего мужа и агенты Серегина, выкрикивающие нас на царство. И вот мы с ним, он одет э, в свой традиционный наряд рамейского патрикия, а я в царское платье, которое мне построили Зук ьянна сергеевна стоим в так называемом зале магнавра арамейские сенаторы которых сюда собрали сторонники моего мужа голосуют за то чтобы возвести нас на престол самой крупной империи в этом мире вид у моего мужа необычайно важный и решительный но я то знаю что внутри под этой маской Он просто милый дурачок, которого против его воли несет поток пугающих событий. Пусть он не боится. Я знаю, что делаю, иду к своей цели твердо и решительно, и ни за что не дам ему оступиться и упасть в грязь. Этот мир еще узнает, кто такая базилист Графена, и чего может добиться женщина, поставившая себе конкретную цель достичь успеха, при наличии таких могущественнейших друзей и союзников, как с Серегин. Но вот процедура голосования закончена, и по древнему ромейскому обычаю меня и супруга окружают воины с большими щитами, под прикрытием которых он преоблачается из костюма Патрикия в императорский пурпур. Но это еще не все. Исполнена только та часть процедуры, которая относилась к языческим обычаям древних ромеев возводивших на трон своих императоров именно сената и народа Рима. После этой процедуры мы, базилиевцы-базилисты, но только перед людьми, а не перед Богом. Теперь нам надо проследовать в расположенную неподалеку церковь Святой Софии для того, чтобы Константинопольский патриарх иев тихий повенчал нас с ним на царство и провел обряд миропомазания. при выходе из зала магнавра на площадь августин на пол заполненную войсками и толпами народа нам подали большой пехотный щит на который мы с кириллом встали ногами и несколько десятков крепких мужчин подняли нас и понесли к храму святой софии по узкому проходу, оставленному специально для нас среди выстроившихся рядами военных моряков. Когда они принесли нас с десяток шагов, моросивший до этого дождь прекратился. Тучи раздернулись, и в прореху выглянуло ласковое весеннее солнце. Народ посчитал это событие добрым признавинованием и разразился рекующими криками, прославляющими базилевса Кирилла I и базилиссу Аграфен. Немногочисленные присутствующие на площади женщины, в основном из знатных сословий, пришедших на эту площадь в сопровождении своих мужей и отцов, с жадными взорами пожирали фасоны моего платья и платьев моих фрейлин, следующих позади нас. Уверена, что в самое ближайшее время в Царьграде появится множество платьев, которые местная публика, конечно же, назовет амазонскими. Видели бы они, что именно носят настоящие амазонки на каждый день и даже при парадных случаях, умерли бы У дверей собора наши носильщики опустили щит на землю, после чего мы с Кириллом сошли с него и прошествовали между двух рядов копьеносцев, крестивших копья над нашей головой. Когда мы вошли в полный собор, то там уже все было готово к предстоящей церемонии. Слева от оставшегося свободного прохода к алтарю расположились наши личные гости, родственники, друзья и соратники. Справа же в первом ряду находились самые уважаемые люди Царьграда, а во втором и дальше находились представители наших новых подданных – духовенство, аристократия и наиболее отличившиеся из тех, кто боролся с тиранией и с Патриарх Евтихий встретил нас в дверях и дал нам поцеловать крест, после чего за руки отвел нас к царским вратам, которым мы поклонились, после чего подошли и поцеловали иконы. Потом мы с Кириллом сели вдвоем на подготовленное для нас большое резное деревянное кресло с лежащей на нем пурпурной бархатной подушкой. Рядом с этим креслом уже стояли церковные служки, держащие на руках красные бархатные подушки. На них лежали две короны, держава и скиптор. Еще двое служек держали на готове две императорские мантии, одну побольше для моего супруга, другую поменьше для меня. И вот, после чтения псалма и молитв, чтения из апостола и Евангелия от Матфея, патриарх Константинопольский взял из рук служек мантию побольше и передал ее моему мужу, который сам надел ее поверх своих императорских одежд. Потом патриарх благословил его и надел на шее висящий на массивной золотой цепи крест, сделанный из древа на котором был распят спаситель. Потом служки поднесли патриарху подушечки с царской короной, скипетром и державой. Первой голову моего мужа, склоненного перед патриархом, была надета императорская корона. После этого я, как мы и репетировали, встала перед Кириллом на колени, а он приложил корону к моей голове и опять надел ее. Затем патриарх благословил и меня, а мой муж надел на меня мантию и второй императорский крест поменьше, после чего надел на мою голову предназначенную для меня корону базилис. Затем началась литургия с миропомазыванием и с первым нашим причастием после коронации. И вот, наконец, отгремело пение «многое лета», после чего мы направились к выходу из собора. И уже когда подходили к дверям собора, направляясь в расположенный напротив императорский дворец, церковный хор затянул «Саввелимпитаторе» — новый гимн Ромейской империи, править которой теперь будут наши с Кириллом потомки. Мужским басам монахов торили звонкие женские контральта Лилита. И это было волнительно и восхитительно так, что сердце заходило с груди, а на глаза наворачивались слезы. Просредился даже мой муж, обычно сухой и жесткий, и не склонный к проявлению эмоций. Донесшиеся через открытые двери храма пения, тут же подхватили на площади, залитой ласковым весенним солнцем, ибо за то время, пока мы находились в храме, тучи полностью разошлись, и открылось ясное синее небо. Люди пели, и на глазах у них выступали слезы, ибо все, что случилось за этот день, нельзя было назвать иначе, чем чудом. Потом я спрашивал Анастасии, не приложила ли она свои умения к столь резкому, и непредсказуемому изменению погоды, но она ответила мне отрицательно. Мол, у нее пока получается только портить погоду, а вот с улучшением что-то не выходит. И вообще, в тот момент она была очень занята, помогала местным готовить церемонию коронации. Ей вообще было не до каких-то там туч.